Глава восемнадцатая. О хитром доме и пользе змеиного яда. О собнях семейства Леоне. Марианна. Дом оказался живым. Это чудное обстоятельство всплыло утром, едва мы попытались снять картину с гостиной. Вначале она просто прилипла к стене, а когда Родгер призвал магию, переползла на потолок. И на законное место портрет вернулся лишь после того, как я объяснил опустошившей стене. Для чего нам картина? И поклелась после осмотра повесить её обратно. К слову, портрет оказался обычным, не мистическим. Только после спектакля, устроенного домом, мы начали сомневаться в правильности своих выводов. Может, принц хотел спровоцировать духа-хранителя? Как твоё имя? спросила У стены перед тем, как повесить портрет обратно. И почему ты не показываешься? Если это то, о чём я думаю, он не может показаться, вздохнул Роджер. Он часть дома, вернее, Он и есть дом. Как это? ошарашенно уточнила я. Твой отец долгое время жил в Найгаре и мог привезти оттуда одно редкое существо-артефакт. Подожди. Я сделала глубокий вдох, пытаясь собрать мысли в кучку и не запутаться. Артефакт это предмет, наполненный магией и выполняющий какое-то определённое действие. А живое существо это живое существо. Как оно может быть предметом? Наигарские духи-отшельники живут в магической раковине, способны принять форму любого строения. Мы сейчас внутри чьей-то ракушки? – просипела, оседая на пуфик. В некотором плане да, усмехнулся дракон. До подселения в дому бежищей отшельников похоже на обычный коралл, и найти его с помощью магии нереально. Чтобы дух показался, его нужно чем-то заинтересовать. Но потом, как только он обнаружил себя, можно спеленать магией и подчинить. стоящий неподалёку подсвечник предупредительно дёрнулся, но на ротгера это не произвело ни малейшего впечатления. У меня есть слали. Я не применяю это чудо на сотню могущественных хранителей, миролюбиво сообщил дракон. Где-то сбоку раздался жизнерадостный писк. Фейри оценила похвалу, и дом, кажется, тоже. По крайней мере, подсвечник приземлился на место и больше ничего не дрожало и не перемещалось само по себе. Думаешь, Адриан как-то узнал об этом духе и теперь хочет заполучить его? Спросила я. Возможно, задумчиво ответил Родгер. А может, его интересует не сам дух, а то, что он охраняет. Хотя первую версию с подарком я бы тоже не отметал. Иногда именно самый простой вариант оказывается верным. Растерянно ответила, скользнув пальцами по лепнине на стене. На ощупь она была самой обычной, я не чувствовала в ней магии и не могла воспринимать как часть живого существа. А дома не больно, когда мы мебель двигаем? Заметив ошарашенный взгляд дракона, я быстро добавила: "Ну, он же живой". "Не настолько живой", успокоил меня Родгер. "Но с полюбившимися предметами он добровольно не расстанется. Скорее объявит нам войну. И не факт, что вы выйдете из неё победителями". Грудной вибрирующий голос раздался ото всюду сразу, словно звук шёл из пола, стен, потолка и даже пуфика. Подскочив от неожиданности, я метнулась к Родгеру. Лалис сделала то же самое, и в итоге мы просто повисли на драконе, словно перепуганные мыши. Я не ошибся, хмыкнул главнокомандующий. Доминика действительно привез из Найгары Саванши. Дом не ответил. Родгер, прошептала я, дернув его за рукав. Давай вела ну проведаем. Вот прям сейчас. Не то чтобы меня интересовала судьба леди Годюки, но в данный момент я готова была цепляться за любую возможность удрать из ракушки. И судя по тому, как затрепетали занавески, Саванш и знал это и откровенно насмехался. Да, в моем мире очень популярны умные дома, но мне достался слишком умный дом, еще и с характером. От злости хотелось что-нибудь пнуть, но я понимала, что мне тут же прилетит ответка. Интересно, а за непротертую пыль или тапочки ни в том углу, а собняк тоже будет мустить. Лали, ты уже связалась с Эмилием? – спросил Родгер, успокаивающе погладив меня по плечам. Ладно, на фоне всего, что уже случилось, капризный дом далеко не самое страшное. Отец же как-то нашёл с ним общий язык. Значит, и я найду. Да, он приедет через полчаса и с радостью займётся сортировкой жемчуга. У него аж глаза загорелись, когда он узнал о размере партии. Отчиталась Фэри. Фух, хоть одной проблемой меньше. Тогда сообщи магистру Лори, что мы хотим видеть леди Вилану, а пока закончим с Саванши. В смысле, закончим. Что он задумал? Лили резко открылась в портале, и я пожалела, что не могу поступить так же. Может, по местным меркам иметь такого хранителя и престижно, а для меня это слишком. Понимаю, что выбора нет и придётся провокать к дому с сюрпризами, но сейчас нужно на что-то переключиться. Удрать из особняка хотя бы на несколько часов и спокойно всё обдумать. Мириана, единственная дочь Ханны и Доминика, неожиданно сказал Родгер. Защитный купол признал её полноправной хозяйкой. А значит, всё, что находится в особняке, принадлежит ей по праву крови. Что рас снова задрожали, но на этот раз от недовольства. Эмоции духа я прекрасно чувствовала. И если до этого Саваншелинево посмеивался над нами, то сейчас всерьёз раздумывал, чем заполучить внаглецов, чтобы показать, кто тут хозяин. Она может выкинуть, продать или подарить любой предмет без твоего разрешения. Невозмутимо продолжил дракон. Пусть это будет и не просто, но Главнокомандующий сделал многозначительную паузу, давая духу возможность осмыслить услышанное. Дураком Саванше не был, а потому погремев для приличия под свечниками пробубнил: "Условия. Ты составишь список предметов, представляющих для тебя особую ценность, и если они не имеют отношения к расследованию, мы обязуемся не трогать их". Ответил Родгер. "Только не увлекайся". "И не собирался". Фыркнул Пуфик. Чтобы там не плели об отшельниках ваши недалекие магистры, мы не стареевщики. Храним только то, что имеет истинную ценность. А чем цена эта картина? Не выдержала я. От возмущения дух аж поперхнулся, но немного подумав, все же снизошел до ответа. Мы коллекционируем не предметы, а эмоции и воспоминания. Леди Хан нарисовала эту картину, будучи беременной вами. И краски на холсте до сих пор хранят её баскорк и трепетную нежность. Этот портрет, островок их доминика счастья, в этом его истинная ценность. В голосе духа проскользнуло искреннее обожание и безграничная тоска. Казалось, дом сейчас расплачется и я вместе с ним. Картина на стене заиграла совершенно другими красками, а поведение Саванши уже не казалось странным, скорее до да безумия трогательным. С шаляй в гостинной я теперь тоже не расстанусь. Мне понравились эмоции, которыми она наполнила дом. Неожиданно добавил дух. Чистый, светлый, искренний. А троеца приходившая вчера мне не нравится. Придут ещё раз у раню лестницы. Никакой самодеятельности. Родгер и не подумал повысить голос, но от его интонации пробила дрожь. Правда, на дом это не произвело должного впечатления. Вас они тоже бесят. Вкратцева подметил Сванши. Так зачем терпеть? Леди Велана дочь первого советника императора, магистер Верне с второй советник, а Адриан наследный принц Дарии. Отрезал Родгер. Если с ними что-нибудь случится, понял. Погостенно прошились тел разочарованный сквознячок. Ну хоть пошалите, можно, если полезут куда не следует. Можно. На правах хозяйки разрешила я и тут же удостоилась укоризненного взгляда дракона. Зато дом оценил мой поступок по достоинству и даже подмигнул дверью. Да, к такой азбуке Морзе жизнь меня не готовила. Я буду осторожен, заверил нас Пуфик. Никто ничего не заподозрит, они опаснее, чем кажутся, предупредил Роджер. Знаю, что древние отшельники владеют боевой магией, но всё же не стоит превращать дом в полигон. От услышанного я едва не упала в обморок, но на Пуфика теперь смотрела с уважением. Кто ж знал, что он от врагов отстреливаться может? Раз так, пусть капризничает. Главное, чтобы от нежданных гостей защищал, и нам покостей не устраивал. Мне слишком дорог этот дом, буркнул дух. Не беспокойтесь. Вот и отлично, примирительно объявил Родгер. Кстати, вы не хотите помочь нам, вы сами разберётесь. Фыркнул Саванши, и и сейчас, вернее, я почувствовала, что он переместился в другую часть особняка, оставив лишь несколько мычков на картине. На случай, если мы решим нарушить обещание. В переводе с хронитынского это означает я подумаю. Удовлетворенно усмехнулся дракон. Да, недоверчиво уточнила я. А мне показалось, что он едва сдержался, чтобы на нас потолок не уронить. Хотел бы уронил? Как обнадеживающе. Знаешь, мне очень нужно прогуляться, призналась я. Пока даже не знаю, как реагировать на случившееся. Саванши это подарок богов. Родгер вновь обнял меня за плечи, привлекая к себе. Завоевать его расположение будет не просто. Но он может раскрыть нам многие тайны, и помочь найти того, кто убил твоих родителей и бабушку. По гостинной вновь прошлись тела едва ощутимые волны тоски и глухо затаённой боли. А после я окончательно перестала ощущать духа. Словно он забился в глухую раковину и смотал все свои сигнальные щупы. Жаль его. Дом столько лет пустовал. Не наверняка ему было до безумия одиноко, и я не удивлюсь, если он винил себя в том, что не смог защитить любимых хозяев. Сбоку взметнулся вихрь портала. Вернулась Лоли. Магистр Лори ждёт нас, отчиталась Фэйри. В лазарете сейчас как раз часы посещений. Хорошо, тогда по-быстрому проведаем Велану и вернёмся. А Эмильян? спросила, вспомнив о ювелире. Может, предупредить Саванши? Он знает, успокоил меня Роджер. И если не возмущается, значит, Кельфу и гному у него нет вопросов. Уже неплохо. Новые помощники мне нравились, и я не хотела каждый раз боем протаскивать их в дом. Но вообще неплохо бы выяснить, как далеко простираются полномочия хранителя. Может ли он не пустить меня в дом? Если накануне я разобью его любимую вазу или испорчу в отместку мои вещи, и что самое главное, как понять, наблюдает он сейчас за нами или нет? Не думаю, что смогу спокойно спать, зная, что за мной шпионит люстра или занавеска. Леди Марианна, не переживайте. Я останусь здесь и лично прослежу, чтобы Эмильен попал в мастерскую. Добавила Лали, доставая из портала меховую накидку. Жемчук мы с хозяином уже перенесли туда. Спасибо, ответила, надевая манто. После того, как решили выдавать меня за огненного мага, больше не нужно было таскать в сумочке Фэри. В отличие от ее воздушной магии, энергию Роджера я впитывала моментально, и после разовой подзарядки от меня пару часов фанила огненной стихии. А уж вчерашние подпитки его все до утра хватило. Я до сих пор чувствовала на кончиках пальцев его обжигающую энергию, правда использовать не рисковала. Родгер. А как извиниться перед духом за занавески? спросила, вспомнив о своём магическом фиаско. Лали сразу убрала следы погрома и повесила новые шторы, напомнил дракон. Этого вполне достаточно. Надеюсь, вздохнула Зябка поёжившись. Ты зря боишься хранителя. По губам дракона скользнула понимающая улыбка. Не знаю, связано ли это с истинной связью или у меня просто все эмоции на лице написаны. Но Родгер читал меня как открытую книгу и сейчас безошибочно почувствовал мои опасения. Для меня это слишком странно, прошептала, молясь, чтобы дух не услышал. Живой дом, способный самостоятельно мыслить и шпионит за хозяевами. Он слепой, а шарашил меня дракон. В каком смысле слепой? Растерянно уточнила. А как он гостей вычислил? Узнал, что картину собираемся снять со стены. Саванши сильные эмпаты, пояснил Родгер. Поэтому духу сразу не понравились Велана и Варнис. Он не видел их, но чувствовал эмоции. А принц? Эдриан, головная боль всех эмпатов, усмехнулся дракон. Он владеет редчайшим артефактом, полностью защищающим эмоции от сканирования. Правда, из-за отката принц выглядит как ледовая статуя, добавила Лалли. Но это лишь иллюзия. То есть снеговичок на самом деле не такой уж и снеговичок? Как интересно. Только это секрет, заговорщически прошептала фейри. Принц не распространяется об этом, и все думают, что он сам по себе такой замороженный. То есть Саванш и чувствует присутствие Адриана, но не может считать его эмоции, уточнила я. Да, ответил Родгер. Поэтому и злится, переживает, что не сможет защитить вас от подозрительного гостя. С каждой минутой вредный дух нравился мне все больше и больше. Но до окончательного принятия ситуации было еще далеко. А он все наши эмоции чувствует. Хранитель прекрасно понимает, что мы пара, но подсматривать за нами не будет. Усмехнулся Родгер, правильно истрактовав мой вопрос. Саваншек коллекционирует редкие эмоции, но при этом чтут личные границы хозяев. Это обнадеживает, облегчённо выдохнула я. Давай всё же проведаем Вилану. Мне нужно немного отвлечься. Удачи и терпения, с чувством воскликнула Ли. А я полетела встречать мастера Эмильена, не дожидаясь ответа Фэриу похнула. А Родгер открыл передо мной портал. Шагом мы переместились в лазарет, но не успели рассеяться золотистые искры, как я услышала пронзительный женский виск. Моя нога! донеслось из ближайшей палаты. Леди Велана, успокойтесь, рявкнул лекарь. Э-э, вторая часть представления. Леди Гадюка решила взять реванш и отомстить целителю за то, что упёк её в лазарет. Магистр Лори сменит актон. Голос незнакомого мужчины звучал с ленцой, но только глухой не услышал бы в нём угрозу. Словно каждое слово, каждая буква были пронизаны отравленными иглами. Э, потужитесь объяснить. Чем вы занимались всю ночь? Почему моя дочь до сих пор страдает? Ох, ты ж, кажется, Вилана призвала тяжёлую артиллерию. Пора спасать целителя. Не реагирую на провокации. Раздался в голове голос Родгера, держись отстранённо, но в рамках этикета. И следи за эмоциями. Отец Виланы сильный эмпат. Да что ж за утро-то такое? Сказать по этому поводу хотелось многое, но не возмущаться, не испугаться мне не дали. Из палаты донёсся ещё один стон, и мы поспешили на помощь лекаря. Вашей дочери оказали необходимую помощь, прошептал целитель, продолжая водить над ногой Виланы ярким синим кристаллом. Никто не виноват, что она не соблюдала постельный режим и пыталась удрать из лазарета. Ваша вина, что в коридоре было скользко, взвыла Маесса. Я упала. Правильно говорят. Мне к лечь беду сама придёт. Вот и леди Гадюк унастигла мгновенная карма. И прикидываясь пострадавшей, она травмировала ногу по-настоящему. Я не была суеверной, но к приписыванию себе травм и неудач относилась очень серьёзно. В детстве каждый раз, когда пыталась откасить от тренировки, сославшись на ушиб, вскоре падала по-настоящему, да так, что искры перед глазами плясали. Так что зрявила она затеяла этот спектакль. Лучше бы извинилась вчера перед магистром за ложный вызов и с достоинством ушла на своих двоих. Жемчуг жена моя. Хочешь сказать, что ты поскользнулась уже в лазарете? Высокий худощавый мужчина в белоснежном костюме, коршуном на вис над сидящим у постели лекарем. Но выдержка у того была остальная. Сразу видно, что магистр Лори привык отбиваться от высокопоставленных пациентов и их буйных и наглых родичей. Да, по-прежнему не замечая нас, вела она на куксилось, и поедобитая ухмылочки, скользнувшие по ее губам, я поняла, что ни фига ей не больно. Целитель уже успел оказать первую помощь. И сейчас она просто ломала комедию, надеясь исполна тамстить за сорванные планы. Это всё из-за вас, простонала пострадавшая, ткнув острым когтком в плечо магистра. Мне стоило привязать вас к кровати, холодно поинтересовался тот. Что вы себе? Я оказал вашей дочери всю необходимую помощь, а затем ясно дал понять, что ей нельзя вставать с постели, перебил советник Лори. Наблюдательные кристаллы в коридоре работали всю ночь, и на записи чётко видно, что Леди Леора никто не толкал и не отвлекал. И хочу отметить, что она осознанно порой игнорировала мерцающую в воздухе надпись Осторожно, мокрый пол. Шах и мат. Судя по тому, как перекосила велану, к такому она была не готова. Зато её отец воспринял слова Леоры на удивление спокойно. Понимаю, скратчево ответил советник. И прошу простить мою горячность. Я беспокоюсь за здоровье дочери. Ваши извинения приняты, сухо ответил Лори. Вила набросила на отца взгляд раненой лани. Такого шустрого отступления она явно не ожидала, да и я, если честно, тоже. Показное смирение мага настораживало сильнее угроз, но как только я вспомнила предупреждение Родгера, всё встало на свои места. Хартьега давно почувствовал нас и просто доиграл свою партию, чтобы отступление не казалось слишком подозрительным. К разговору с лекарем он ещё вернётся, но без свидетелей. Магистр Леора Магистр Лори, леди Велана, коротко поздоровался дракон, когда в палате воцарилась тишина. Мне жаль, что мы ворвались в столь неподходящий момент. Всё хорошо, дрожащим голосочком пропела Магесса. Уже всё хорошо. Я так рада, что вы пришли. Ого, так рада, что аж глаз дёргается. Только на кое-лята она устроила этот спектакль. И почему Лалли, которая была здесь полчаса назад, ничего не знала о повторном падении? Ваше высочество Раздался из коридора высокий женский голос. Леди Леора за секунду побледнела и извернулась на постели так, что со стороны казалась сломанной куклой, а длиннющие густые ресницы мигом намокли от слёз. Несомненно, это Оскар за лучшую драматическую роль. Тут без вопросов. Теперь понятно, на кого был рассчитан спектакль. Даже жаль, что мы пришли раньше и всё испортили. Хотя я не откажусь понаблюдать, как гадюка будет выкручиваться. Сомневаюсь, что она быстро свернёт удочки и отступит. Ваше высочество, командор, вкратце вам урлыкнул первый советник. Мне жаль видеть вас при таких обстоятельствах, но то, что вы интересуетесь здоровьем моей единственной дочери, огромная честь. Магистр Леора, зашедший в палату снеговичок, был непривычно бледен, но держался как обычно холодно и отстраненно. Мне только что доложили о случившемся. Я и Его Величество искренне сочувствуем вам и надеемся на скорейшее выздоровление леди. Принц махнул рукой, и в палату забежал молоденький паж. В руках он сжимал здоровенный букет белоснежных роз, перевязанный алой лентой. Леди Гадюка мигом приосанилась и расцвела, будто её пригласили на свидание. Но долго радоваться ей не позволил Родгер. Мы с её высочеством также искренне сочувствуем и официально снимаем с вас обязательства помогать с открытием мастерской, объявил дракон. Нам безгранично жаль, что столь досадное обстоятельство лишает нас абсолютно незаменимого и поистине бесценного сотрудника. Но здоровье превыше всего. Да, неожиданно согласился принц, принимая нашу сторону. До окончания лечения ни о какой работе и речи быть не может. Если бы у меня был фотоаппарат, я бы запечатлело навека перекошенное лицо Веланушки. Но вот ее отец явно собирался сражаться до последнего. Магистр Лори гений, возразил Артега. Уверен, он за пару дней поставит мою дочь на ноги, и она сможет приступить к работе. От похвалы лекарь закашлился и едва не выронил кристалл. А я мысленно восхитилась, с какой скоростью советник оценил ситуацию и изменил тактику. Теперь либо Лори быстро вылечит Виллану и преследит, чтобы эта дура Инда больше ни на чем не поскользнулась, либо Артия гасажирует его с потрохами. Да еще и обыграют все так, что семья Лори будет выглядеть жертвой лекарского произвола. Ничего не обещаю, но сделаю всё, что в моих силах, ответил магистр. И в свою очередь, попрошу, чтобы ваша дочь соблюдала все рекомендации. В противном случае, не возьму на себя ответственность за её состояние. Что? взвыла Вилана. Вы готовы нарушить клятву? Вы Жемчужинка моя, не волнуйся, ласковым голосом Артеги впору было колоть дрова. Магистр Лора не требует ничего невозможного. Ты же хочешь скорее поправиться. Удивительно, но спорить с Миюшкой не стало. Лишь кивнула и настороженно притихла. Видимо, родитель потакал её капризам избирательно, когда они не мешали его замыслам или их можно было выкрутить в свою пользу. А в остальном от любимой доченьки откупались драгоценностями и шелками. Господин первый советник, к чему такие жертвы? Миролюбиво поинтересовался Роггер. Здоровье Виллана намного важнее. Моя дочь невероятно ответственна, невозмутимо парировал Артега. Она не сможет спать, зная, что подвела принцессу. Разумеется, этого нельзя допустить, с притворным ужасом ответил дракон. Но умоляю, посмотрите, как бледна леди Виллана. Разве мы с её высочеством можем взять на себя такой грех? Умственный труд полезен даже во время болезни. Улыбающийся Артега напоминал голодную акулу, но Родгера это не впечатлило. Но если леди не может нормально передвигаться, смеей надеется, вы не заставите её тагать ящики с инструментами? со стол ним она справится. Переговоры напоминали настольный теннис, только вместо мячика была граната по имени Велана, и пропустивший удар забирал с собой этот ценный приз. Господин первый советник. Боюсь, я не совсем понимаю ваши мотивы, нахмурился принц. О, хвала небесам! Снеговичок ото таял и пришёл на помощь. Как говорится, замороженного принца хоть горстку снежка для врага наскрести. Хотя к своему стаду я матевов Артеги тоже не понимала. Более того, они меня откровенно пугали. Какие же секреты хранит мой дом, раз ему так принципиально запихнуть туда Виллану? Или она должна постоянно следить за мной и Родгером? Как я уже сказал, моя дочь очень ответственная. Она всегда оправдывает ожидания и безупречно выполняет возложенные на нее обязательства. Помилуйте, но мы еще ничего не успели на нее возложить. Леди сама предложила помощь, напомнил дракон. Тем более, воскликнул Артега, как можно не выполнить собственное обещание? Это ужасно, подала голос чрезвычайно ответственная Гадюка. Да неизбежать нам велано на наши головы. Знать бы еще за какие грехи. Мы тронуты, с чувством произнес Родгер. Вспомнив, что пора подать признаки жизни, я усиленно закивала, соглашаясь с выше сказанным. Встревать в разговор желания не было, и вообще старалась держать эмоции при себе и не отвечивать. Помнила слабородгера, что Артега не только махровый интриган, но ещё и импат. Дело в том, что мы хотели предложить леди сразу две очень ответственные должности. Задумчиво протянул дракон. Учитывая её богатейший опыт в управленческих делах, она бы оказала нам неоценимую услугу, согласившись. Но учитывая нынешнее состояние здоровья леди Веланы, смеем ли мы? Смейте, оживилась Магесса. Я готова во всём помогать и курировать открытие мастерской и магазина. От такой наглости я чуть не подпрыгнула, но вовремя вспомнила, что нужно контролировать эмоции, и сдержанно улыбнулась. Как это любезно с вашей стороны, восхитилась я. Ох, поверьте, для меня это счастье помогать вам, пропела Вилла, она послала принцу нежную улыбку. И если вы не против, хотела бы сразу перейти к делу. К сожалению, я пока не могу посетить мастерскую, зато могу изучить магические реестры и составить список аристократов и магов. которым нужно отправить приглашения на закрытые аукционы. Хм, нацелились на реестр? Вот так, в открытую не таясь? Чует моё сердце грандиозный подвох. Первый советник слишком хитёр и умён, чтобы так топорно действовать. А значит, нас пытаются отвлечь от истинной цели своих намерений. Что вы? воскликнул Роджер. С механической описью справится кто угодно. Вас мы хотели назначить главой маркетингового отдела, и отдела по связям с общественностью. Головой маркетингового отдела нахмурился Артега. Если вкратце, леди будет изучать потребности рынка в наших товарах и услугах, а также помогать рекламировать товар и организовывать сбыт, ответила я. Как интересно, хихикнула Вилана. С радостью возьмусь за эту работу, чувствую, я создана для неё. Даже не сомневаемся, улыбнулась я. Более того, у нас уже есть первое задание. Внимательно слушаю? приосанилась леди Гадюка. Вам нужно будет найти леди, которая может стать лицом нашего ювелирного магазина, заговорщически произнесла я. Но проблема в том, что в моём мире рекламировать украшения могут только самые красивые и высокородные леди. Простая магесса не может быть лицом компании. Вам нужно будет в кратчайшие сроки провести отбор, пересмотреть сотню девушек, сокрушённо покачал головой Роджер. Но по загоревшимся глазам Виллана я поняла: мы ж попала в селки. Не нужно никого искать, мурлыкнула змеюшка. Я и есть эта леди.